Боец упал навзничь, прикрывая голову. Над пробежал мимо. Сейчас его целью было найти Келли с братом, прежде чем они пострадают. С другой стороны лагерь огибал Ковы в сопровождении Дакии и прочих индейцев. На мгновение он задержался возле очередного трупа, поднял мачете и перебросил проводнику, сам же вооружился винтовкой. Затем они побежали дальше, вглубь лагеря, где к тому времени разгорелась настоящая битва. Вдруг Ковы остановился. У него вдруг возникло недоброе предчувствие. Круто развернувшись, он заметил женщину-индианку в тот миг, когда она выскочила из-под куста. Ее кожа была точно так же вымазана черным. Однако Ковы, проведшего жизнь среди амазонских племен, было не так-то легко дурачить. Она могла сколько угодно копировать их камуфляж. Искушенному наблюдателю повадки шуаров так или иначе бросались в глаза. Коуве поднял ружье и направил на женщину. «Не с места ведьма!» Пособница Фавре определенно пыталась проскользнуть мимо них и затеряться в лесу, чего Коуве никак не мог допустить. Слишком свежа в его памяти была история Капрала де Мартини. Женщина замерла...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 «Нет, нас так просто не возьмешь!» — прошипел он ей в ухо, хватая ранец. «У меня тут запас на дорожку, прямо по случаю!» Он вздернул рюкзак на плечо, потом притянул Келли за блузку. «В этот миг сзади!» — окрикнули. «А ну, пусти ее!» Оба повернулись на голос, причем Фавре тут же нырнул Келли за спину. Сзади стоял Нат, в одних шортах, и черный с головы до пят. Дичаем понемногу, Серент! Нат навел на него пистолет. Тебе не уйти. Хочешь жить, брось оружие. Келли взглянула Нату в лицо. Его взгляд был непреклонен. Отовсюду доносилась пальба. Крики-выстрелы, гулко отдавались между скалы деревьев. Хочу ли я жить? фыркнул Фавре. Где? «В тюрьме — сомнительное удовольствие. Предпочитаю свободу!» Грянул выстрел. Келли вздрогнула. Резкий звук всполошил ее больше, чем боль. У нее на глазах ната, раненого в бедро отшвырнула назад, выбив из рук пистолет. Потом она поняла, что оседает на землю, как от удара. Келли глянула на себя. По ее рубашке сбоку растекалось алое пятно — Фавре прострелил ее на вылет, чтобы попасть в НАТО. Эта адская расчетливость ужаснула Кели даже больше, чем рана, больше, чем кровь. Она подняла голову, встретилась с НАТОм глазами всего на миг. Никто из них не нашел в себе сил попрощаться. Затем Кели упала на землю, и та расступилась под ней, обволакивая чернотой. Первый нож Коувы выбил прикладом, но злодейка оказалась проворнее. Вскочила на него, повалила на спину и придавила всей своей тяжестью. Он сильно расшиб затылок и все же успел ухватить ведьму за руку. В ту же секунду второй кинжал едва не вонзился ему в лицо. Коувы попытался скинуть наездницу, но та только крепче обвивалась вокруг него, словно в страстном порыве. Свободной рукой она раздирала ему щеку, сились добраться до глаз. Бывший шаман повернул голову на бок. Кинжал завис над его горлом, опускаясь все ниже. Индианка выгнулась от напряжения, не переставая давить. Сильная, молодая. Зато Ковы хорошо знал шуар с их обычаем прятать оружие на себе вплетать в косы, набедренные повязки, маскировать под украшения. Знал он и о том, где шуарские амазонки держали под тайной кинжал для защиты от насильников, что особенно помогало во время межусобных войн. Памятуя об этом, Ковы вытянул руку, и едва дикарка опустилась чуть ниже, ухватил между ног. Его пальцы мгновенно нащупали,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 и перекатился за ней, используя рывок для того, чтобы вскочить на колени. Так они проползли в фут другой. Коува стальной хваткой сжимал ее руки. Потом он увидел глаза, распахнутые, полные страха. «Пощади», — прошептала она, — «умоляю». Коува представил несчастных, которые просили о пощаде ее, просили, но не получали.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 Ведьма вздрогнула и напряглась, словно по ее телу пробежал разряд тока. Ковы разжал руки. Отрывистый, сдавленный вопль, и она рухнула замертво. «Хотя ты ее и не заслужила». Ковы отвернулся и выбросил отравленное лезвие. Тем временем шквальный огонь в лагере предел до жидких хлопков —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 Возникла человеческая фигура, бледная, почти неосязаемая. «Луи!» Он попятился в ужасе. «Призрак!» «Не надо, отец!» — прокричал с болью в голосе над. Фавре вздрогнул от неожиданности и тут же одернул себя. «Нет, это не призрак!» «Карл Рент!» «Да еще живой!»